Глава сорок четвертая. Тихоня. Машина резко срывается с места. Александр напряжен. Скулы обострились еще сильнее. Губы плотно сжаты и обескровлены. Он выглядит, как человек, который вот-вот сорвется. Я разбужу ее? Алекс, своим необдуманным поступком ты загубишь жизнь не только свою, но и своей сестренке. Необдуманный? Я все обдумал, рычит, стукнув по рулю. Другого варианта нет. После выплеска злости Александра Хлоя просыпается и начинает испуганно похныкивать. «Малышка, как ты?» – спрашивает Александр с нежностью. «Где мама, Ло?» – голос Хлои полон слез. Она садится и трет зареванные глаза. «Где мама, Ло?» – снова спрашивает она. «Кто такая мама, Ло, акула?» «Лола, инспектор из органов опеки. Она приглядывала за Хлоей». Мне до слез становится жалко малышку, называющей мамой чужого человека. Я знаю, как тяжело малышам остаться без мамы и папы, но у Хлои нет семьи, как у меня с братьями. Это очень жестоко. Чем она провинилась в жизни, что заслужила такое? Ничем. Абсолютно. Жизнь несправедлива. Останови, — командую парню. Я пересяду к ней и успокою. Акула матерится себе под нос, но выполняет мою просьбу. Я вылезаю из салона авто, забыв даже о боли в ноге. Пересаживаюсь на заднее сиденье, выпутывая малышку из одеяла. Она вспотела, темные волосы облепили тонкое личико. Ее глаза от слез кажутся очень огромными. — Привет, детка. Тебя зовут Хлоя? — Да, — вслипывает малышка. — Меня зовут Тами. Как у тебя дела? — Плохо. Я хочу к маме Ло. Начинает реветь. «Расскажи мне о ней». Перетягиваю малышку к себе на колени, поправляя прическу, обнимаю. «Какие у нее волосы? Темные, как у тебя? Нет, белые». «А какого она роста?» Спустя пару минут Хлоя перестает рыдать и прижимается доверчиво. «Кое-что уже сделано. Но машина до сих пор несется черт знает куда, а акула полон дурной решимости». «Почему ты решил украсть Хлою? Не твое дело». «Через пять минут высажу тебя у больницы. Доковыляешь до Трампунта. отрывисто произносит Акула. Сейчас он напоминает хищника больше, чем обычно. «Просто ответь. Неужели это так сложно?» В моем голосе проскальзывают гневные интонации. «Я тоже начинаю злиться на этого упрямца, не желающего даже поговорить со мной. Я собираю все эти сраные бумаги для оформления опекунства. Мне нужно время. Лола обещала дать мне его», — зло говорит парень. Но теперь выясняется, что семейная бездетная пара желает удочерить мою Хлою. Они состоятельны, имеют связи и собрали все бумаги для оформления опеки. Хлою заберут уже на днях. Я не могу допустить этого. Красть Хлою не выход. Как ты собираешься жить? Вечно находиться в бегах? Ты хоть представляешь, каково это – ухаживать за крохой? Им нужно столько всего. Возможно, ты сможешь жить в бегах, но не она». «Хлое нужна нормальная жизнь, забота, детский сад». «У меня есть деньги», – самоуверенно заявляет Акула. «Все остальное не проблема». «Но у тебя не получится оформить все законным путем». «Получится. Я знаю людей. Они сделают нам документы на новое имя». Акула говорит с убеждением, крепко держа руль обеими руками. «Не могу понять, кого он пытается убедить в реальности безумного плана. Меня или себя». Я знала, что он не боится риска, но сейчас речь идет не только о его жизни. Я пытаюсь достучаться до него словами. «Фальшивые документы – это не выход, пойми. Помолчи. Ты не понимаешь, каково это – лишаться дорогих тебе людей», – возражает парень. «Как ты собираешься устраивать жизнь в бегах? На Хлою подадут в розыск. Знаешь ли ты, сколько всего требуется малышке? Скорее всего, нет». «Пока ты будешь пытаться заработать денег или прятаться, жизнь будет проходить мимо нее. Мое решение останется прежним», – жестко произносит парень. «Хорошо», – выдыхаю обреченно. «Пусть так. Ты не оставил мне выбора». Я достаю телефон. В салоне висит плотная тишина. «Что ты собираешься делать?» – интересуется акула. «Позвоню в полицию. Это похищение. Я не позволю тебе сделать это». Парень тормозит машину, прижавшись к обочине. Вылетает из машины вихрем, распахивая дверь. «Выметайся! Немедленно!» Он отбирает у меня телефон, швырнув его в салон, вытягивает меня наружу. Я прихрамываю, пытаясь устоять на ногах. «Что дальше? Бросишь меня здесь? Умчишься? Черт знает куда!» Кричу, хватая парня за локти. Он напряжен, как камень, и не двигается с места, меча глазами разъяренной молнии. «Это не выход!» Я скажу, чем все это закончится. Тебя схватят, предъявят обвинение и засадят за решетку. Хлою все равно усыновят. Когда ты выйдешь из-за решетки, твоя сестренка не будет знать, кто ты такой. Ты будешь для нее чужаком. Акула делает вид, что не слышит меня. Или, попав за решетку, ты опустишь руки, как твой отец, решив, что ничего хорошего из жизни на свободе у тебя не выйдет. Слова об отце пробивают брешь в обороне парня. Он подскакивает ко мне, сжав кулаки. «Не смей!» – рычит в губы. «Не смей говорить так!» «Я буду! Буду говорить! Потому что...» «Почему?» «Потому что больше некому остановить тебя!» «Да и насрать! Какое тебе до меня дело? Какое, блядь!» Мы орем друг другу в лицо. Он стоит, наклонившись. А мне приходится задрать голову и уцепиться за его локти, чтобы удержаться. Нога начинает болеть все сильнее. Мне кажется, я сильно ее ушибла. Не знаю. Но мне точно не плевать на тебя. Говорю еле слышно, не смело касаясь кончиками пальцев небритой щеки с совпалыми скулами. Не надо губить свою жизнь. Пожалуйста. Губы парня дрожат, словно он хочет что-то сказать. Но передумывает самый последний момент. Александр отходит в сторону, опустившись на капот. Свесив голову, он выглядит опустошенным. Я подхожу к нему, прихрамывая на одну ногу. Осторожно обнимаю за плечи, позволяя упереться лбом в мое плечо. Александр дышит тяжело, сиплыми рваными выдохами. Глажу по напряженным плечам, запускаю пальцы в его густые волосы с непокорными вихрами на затылке. Нужно вернуть Хлою. Ты сможешь навещать ее, — говорю осторожно. Это все равно, что отдать ее. Но с похищением все выйдет в тысячу раз хуже. Из двух зол выбирают меньшее. Еще несколько минут проходит в полной тишине. Без единого движения со стороны Александра. «Хорошо», — выдыхает он. «Я позвоню Лоле. Скажу, что сестренка просто уснула после нашей прогулки». Тебе разрешают брать хвою на прогулку, и ты не вернул ее. Для преступника ты слишком сильно подставляешься. Все подозрения сразу же пали на тебя. Ха-ха-ха. Акула мрачно смеется, потом достает телефон из кармана и отходит в сторону, звоня кому-то. Разговор длится минут пять или даже больше. Судя по потемневшему лицу парня, его строго отчитали. Лола сказала, что уже хотела давать заявление в полицию. Но если я верну малышку, Лола закроет глаза на проступок. Скупо объясняется Александр. Обведя мою фигуру потемневшим взглядом, хулиган хмурится, спрашивая. «Как твоя нога?» «Терпимо. Я потерплю, правда. Давай сначала вернем Хлою. Я стараюсь не смотреть на распухшую лодыжку. Решить вопрос Хлои намного важнее. Я могу потерпеть. Ведь болит не очень сильно. Иногда Макс делает мне намного больнее».